Глава 42. Конец Олимпии. Иначе говоря, через десять минут. Так и передай. Он стоял в дверях без шапки, с какими-то щепками в волосах, с красными от бессонных ночей глазами и землистым цветом лица, измотанной ночной сменой рабочей. Из-за спины его выглядывал Джеймс, уже сменивший лагерную куртку, на ковбойку и шорты дикого. Грудь его наискосок пересекала желтая тетива лука, а у пояса болтался синий колчан с торчавшими из него длинными хвостами стрел. «Почему в два?» — спросил Томпсон. «Банкет начнется не в 4 а в 3 Съезд гостей к половине третьего. К этому времени все опорные пункты должны быть уже захвачены. Олимпию берем последней. Командуешь операцией ты». Фляж даже не посмотрел на меня, только плечом шевельнул. «С какими силами?» — спросил я. — Сотни тебе достаточно. Мы перебрасываем из Си-центра четыре амнибуса автоматчиков во главе с Мартином. Я еле сдержал радость. Лучшего соратника трудно было и пожелать. Завершив окружение, — продолжал Флеш, — начинаете штурм. Четыре входа, четыре группы. Мартин с тремя проникает через главные два боковых входа и занимает Зал. «Ты через артистический закулис и займешь все внутренние проходы и лестницы. На сцену выходишь в последнюю минуту. Сигнал — взрыв». Я знал, что правительственная ложа минирована, но считал это излишним. Сотни автоматчиков можно было бы обойти себе с пиротехники. «Ты не знаешь Корсона Бойла», — отрезал фляж. «Он только мертвый не страшен». А пешек его жалеть нечего. Подрывник будет у барьера ложи, переодетый официантом. Мина заложена за барельефом с орлом. Свеча на любом столе. Стоит прикоснуться свечой к орлу, он вспыхнет, как пакля. — Он же резной, деревянный, — усомнился я. Мы его заменили другим, пропитанным горючим составом. — Конечно, жаль подрывника, но что ж поделаешь? «Мы еще не умеем делать самовзрывающиеся снаряды». «Постой», — сказал я. «У нас есть Бигфордов шнур?» «Какой шнур?» — не понял Фляж. «Запальный». «Одним концом прикрепляешь к барельефу или еще проще к мине. Другой, пока он будет гореть, заметят». «Есть выход», — сказал я, вспомнив американский фильм с почти аналогичной ситуацией. «Взорвать можно и на расстоянии». «Понадобится меткий лучник. сверх меткий «Сгожусь!» — вынырнул из-за спины фляша Джемс. «Пошли другого!» — поморщился фляж. «Сейчас будем перевооружать твоих лучников. Пусть другой перевооружает. А я сану!» — осклабился Джемс. Я вспомнил соотношение сцены и ложи. Метров тридцать, не больше. «Сколько летит стрела?» «Сейчас проверим», — сказал Джемс и распахнул дверь в коридор. «Тридцать будет». Он снял лук и достал стрелу. В конце коридора висел портрет Анри Фронталя в траурной рамке. «Левый глаз. Засекай время у тебя часы с секундами», — обернулся Джемс к фляшу. Тот вынул из кармана часы на ремешке. Стрела свистнула, и мы даже издали увидели, что она торчит в левом глазу портрета. «Анри Фронталь был убит вторично». «Две секунды», — ответил Фляш. «Прикрепи кусок шнура с запасом секунды-полторы на прицел и поджигай», — сказал я Джемсу. «Целься в орла». «Со сцены он виден». «А промахнешься?» «Исключено», — возразил Джемс. «Приводи себя в порядок, мэр», — сказал Фляш, «по-видимому, считая, что вопрос о взрыве исчерпан». Ты будешь с солдарменами в зале. Завидую. А ты? Ну, у меня дел много. Фляж спрятал часы. Учти, что омнибусы Мартина уже выехали. Сказал он мне и подмигнул Томпсону. Получится у него, как ты думаешь? Как у первой скрипки в оркестре. Она никогда не фальшивит. А я сомневался. Вдруг случится что-нибудь непредвиденное? чего не могли предполагать ни точный как хронометр фляж, ни самоуверенный Томпсон. И случилось. Я прибыл за четверть часа до банкета, привязал лошадь к стойлу, вынесенному на обочину, и поискал глазами Мартина. «Я здесь», — сказал он, выходя из-за экипажей, вытянувшихся на квартал вдоль тротуара. Он был красив и величествен, как римский легионер, напяливший на себя вместо доспехов серую куртку с золотым галуном Кучера не обращали на нас никакого внимания. Они уже давно угощались, опережая своих господ за банкетом. «Где люди?» — спросил я его. Размещено у входов. «Пришлось срочно добывать мундиры патрульных. Форма стражников не годилась. Ты знаешь, где артистический?» Мы пожали друг другу руки — и разошлись. Я не повторял инструкции Мартину. С таким товарищем это было не нужно. «Встретимся в зале!» — крикнул он вдогонку, совсем как важный полицейский гость, торопившийся на банкет. Я тоже торопился. Гостей не разглядывал, не интересовался. Людей своих не искал, они сами нашли меня, разместившись у входа, как встречающее начальство охрана. «А где же действительная охрана?» «Мы ее сняли, лейтенант», — откозырнул мне один из гвардейцев Мартина. «А почему не требуете пропуска?» — строго спросил я, вспомнив о красной фишке. «Мы вас и так знаем, комендант». То были мои заключенные. Только худоба отличала их от подлинных полицейских. Золотоголунные мундиры выглядели как на параде. И когда только успели их подогнать. Да и походка у моих полицейских была свободной и легкой, а не усталой и настороженной, как в майн -сити. Один за другим проскользнули они за кулисы, сняли вахтеров, одних связали, других втолкнули в пустые артистические уборные, заняли все проходы и лестничные клетки. Пробегавшие мимо актеры даже не замечали нас. Настолько мы были естественны, как фон этого триумфального сборища. А банкет уже начался. Со сцены доносилось мелодичное бренчание гитары и бархатный голос Тольки, сопровождаемый бурно подтягивающим залом. «Пригласи к столу золотой галун, отведет от тебя беду. А уйдешь от пуль, золотой патруль, достанет тебя в аду». Я высунул нос из-за кулисы взглянуть на популярного полицейского шансонье давно уже мы с ним не видались и подмигнул сейчас начнется толь мы уже здесь и тут произошло нечто никем непредвиденное едва стихли аплодисменты только снова вскочил шагнул к вансцене и запел так звонко что казалось зазвенели ответ на бокалы в зале мой последний тост золотой патруль твой последний пост Золотой патруль, твой последний час, твой последний миг, твой последний вздох и последний крик. Я замер. Что-то дрогнуло во мне. Зал притих. Я видел только, как рванулся из-за стола Корсон Бойл. Только начал операцию. Преждевременно начал стервец, но медлить уже было нельзя. «Поджигай!» — бросил я сквозь зубы стоявшему рядом Джемсу. джеймс как мне показалось, неторопливо, с какой-то элегантной пластичностью поджег кусок шнура на стреле, натянул тетиву и почти не цели спустил стрелу. Полторы или две секунды прошло, не знаю, но Золотой Орел на барьере ложи вспыхнул ядовито-зеленым пламенем, а в следующее мгновение грохнул взрыв. Зал тотчас же заволокло дымом, кто-то вскрикнул. Зазвенело сброшенное со столов серебро. Зашумели голоса, загромыхали стулья. Я свистнул в четыре пальца, как свистел в детстве, и выбежал на просцениум, сопровождаемый автоматчиками. «Смирно!» — крикнул я. «Смирно!» Кто-то сел, другие, не обращая внимания, пробирались к выходам. в «Зал окружен!» — сказал я уже тише. «Садитесь!» стоящих будем стрелять!» Стоявшие плюхнулись, куда попало. Я всматривался в рассеивавшийся дым над ложей, не мелькнет ли кто. «Что происходит?» — спросили в зале. «Государственный переворот», — спокойно ответил я. «Сдать оружие!» Я был убежден, что слушавшие меня так ничего и не поняли, кроме того, что со всех сторон глядели на них угрожающие дуло автоматов. Но автоматы эти направлялись людьми в таких же расшитых мундирах, в какие было облачено большинство находившихся в зале гостей. Мне показалось вдруг, что среди них, поближе к развороченной взрывом ложе, мелькнуло улыбавшееся лицо Мартина. — Дон, — позвал я. — Здесь, — ответил он весело, — взгляни, жив ли бойл? Мартин перешагнул обломки барьера, осторожно обошел остатки того, что еще несколько минут назад было банкетным столом и правительством, и отрицательно покачал головой. — Тут сам черт не разберется. Сплошной гуляш по-венгерски. — Но, по-моему, бойла нет. — Отбирай оружие, — крикнул я. — Никого не выпускать, еду в штаб. — Я с тобой, — тихо, но твердо сказал только Дьячук. Он воинственно помахал пистолетом. откуда — удивился я. — Ты же стрелять не умеешь. — Научился. — ухмыльнулся он и заговорщически добавил. А он сбежал, между прочим. Я все понял. Только губами пошевелил. Когда? Еще до взрыва. Я видел. Если Бойл бежал живой невредимый, я знал, где его искать. И знал, что грозило городу, если мы на этот раз промахнемся.